Глава 60. Они действовали стремительно и расчетливо, пока немцы, поддавшись непреодолимому гипнозу толпы, вместе с венецианцами глазели на шествие дожа. Арбалеты ударили одновременно. Два коротких болта по оперению вошли в эсэсовскую форму. Крики боли потонули в радостных воплях. На доске причала медленно и неприметно оседали дежурившие у травы автоматчики. Вынырнула из-за ограждения отточенная сталь. Блеснула в воздухе, пробила брешь в тевтонском строю. Рухнули орденские братья. А на упавших рыцарей уже валились опрокинутые рогатки. Мгновение, и через сбитую преграду метнулась тень. В запретное пространство перед кораблем хранителей гроба влетел всадник. В черном плаще, с поднятой булавой. Толпа выдухнула удивленно, испуганно. Засуетились люди на судне. И возле зазвучала лающая немецкая речь. Несколько крестоносцев из прорванного цепления попытались остановить смельчака. Тщетные потуги. Воина с булавой уже прикрывали другие всадники, ворвавшиеся следом в щель у порушенного ограждения. Освальц, Быслов, Дядька Адам, Бурангул, Освальц с Едвигой позади седла. Их было немного, но пешим Тевтоном совладать с конными противниками оказалось непросто. А новгородский сотник Гаверила Алексеевич пробивался, проламывался вперед, не останавливаясь. Размахивая над головой здоровенной булавой, сшибая любого, кто вставал на пути. Все внимание взволнованной толпы, крестоносцев и эсэсовцев сосредоточилось на дерзких всадниках. На дожа, его свиту и его галеру уже не смотрел никто. Бурцев первым перемахнул с носа Буцентавра на выступ громадного задранного вверх декоративного тарана. Тут было за что уцепиться рукой. И куда поставить ногу тоже было. Жаль, вот только оружие, снятых на галере часовых, пришлось оставить. Но так надо. Оно только мешало быстрому и скрытному передвижению, а пробираться к раундботу нужно было только быстро и только скрытно. Бурцев мельком глянул назад. Нормалек! Джеймс с ножом в зубах и сыматзян ловки как обезьяна, карабкались за ним. Прыжок. Лишь в мгновение он висел на носовом ограждении немецкого катера. Следующее подтянулся, перевалился на палубу. Полсекунды спустя на раундботе стояли еще двое, лучше во всей Италии наемной убийцы Мастер китайского ушу. Как и Алексича их заметили слишком поздно: два охранника автоматчика, выцеливавших уже из-за 37-миллиметрового орудия флаг 36 всадников в черных плащах полетели за борт вместе со шмайсерами. Команда судна безоружная, но превосходящая по численности навалилась на Бурцева, Джеймса и Сымадзяна и понеслась. И погнали наших городских. Немцы дрались так, как умеют драться только матросы всех времен народов, ожесточенно дрались. До потери пульса. Словно и не свой паршивый защищали, а все сокровища Третьего Рейха вместе взятые. Но между носовой 37-миллиметровкой и ограждением палубы место для хорошей групповой драки было маловато. В такой тесноте не развернуться как следует. И фашики напирали, стараясь просто спихнуть незваных гостей в воду. Незваные гости отбивались, что было сил. Шустрый Джеймс прыгнул ножом одного из нападавших, выпустил кишки второму. Едва успел вырвать клинок из тела врага и полоснул третьего. Метил по горлу. Дотолкнули. Попал по лицу. А вот четвертый, двухметровый верзила, перехватил таки руку Брави. И перехватив, саданула цепь якорного шпиля. Раз. Другой. Кулак разжался. Нож звякнула палубу. Джеймс, подсев под грузного противника, перекинул его за борт и рухнул сам. Сбитый чьим-то хорошо поставленным боксерским ударом. Бурцев тем временно сцепился с долговязом длиннолицым эсэсовцем в офицерской форме. Узнать в этой перекошенной физиономии добродушную улыбчивую фачу сеньора Ганса, того самого капитана Раумбота и ценителя живописи, что запечатлел на своем полотне Джотто дибандона было сейчас непросто. Офицер рванул из кобуры Вальтер. Бурцев попытался отнять оружие. Вытанцовывали они так пару секунд. В конце концов пистолет не достался никому. Вальтер полюхнулся за борт. Аручий капитан с вывихнутой рукой растянулся под носовым орудием катера. Бурцев на радостях оплошал, расслабился, подставился. Сразу заехали в челюсть, да так, что пришлось мордой проверять палубу на прочность. Затоптали бы блин их с Джеймсом в два счета. Да Сема помог. О, Сыма Дзян держался молодцом. Сообразительный старик вовремя перехватил середке швабру, которой немцы Тавича да, отодраивали катерок и орудовал ею, как коротким боевым посохом. И все-таки драка затягивалась. К пулемету на корме вовремя не успеть. А если не успеет и Алексич. Подвижная зенитная станина позволяет крутить скорострельный МГС-38 в любую сторону и наклонять ствол под любым углом. Фашекам достаточно просто развернуть пулемет к трапу и выкосить очередями конных смутьяна в черных плащах. А уж тогда и трем диверсантам, пробравшимся на борт судна, хана. У пулемета суетились двое эсэсовцев. Расчехляли. Заряжали. Гаврила! дико заорал Бурцев. Быстрее! На трапе живой пробкой сгрудились тифтонские рыцари и кнехты. С полдюжины человек заслоняли собой раумбот. Алексич не остановился, не натянул повод. Наоборот, нападал шпорами по конским бокам, влетел с разгоном на сходни, вломился в ворущую людскую кучу разя булавой топчако пытами. Немцы оказались не столь расторопны, как шведы на неве. В этот раз сбросить Гаврилу в воду не удалось ни с конем, ни без неонова. Зато с трапа с грохотом посыпались крестоносцы. Всадник пробился, ворвался на катер. Когда мгс 38 был готов к бою, по палубе уже вовсю громыхали подкованные копыта. Смертоносный удар булавы. Еще один. И пулеметчики отлетели от кормового орудия.